Приложение 3. Узнаём персонажей лучше. Как бы вы ни относились к героям, как к своим созданиям или как к соседям из других миров в рамках вашей книги, а не личности. Личность понятие, охватывающее множество вещей. Характер и опыт, вкусы и привычки, интересы и страхи, травмы и любимое мороженко и ещё бесконечный список. Не обязательно, что всё это понадобится в тексте. Но чем более выразительный объём персонаж будет иметь хотя бы в вашей голове, тем лучше. Согласитесь, с людьми, которых мы почти не знаем, трудновато. Что общаться с ними, что делать о них какие-то выводы, что предсказывать их поведение, что им сопереживать? Так что давайте знакомиться. Способ первый. Вопросы. Один из любимых авторских способов знакомства с персонажами опорные вопросы. Схемы существуют разные. Наиболее на слуху, пожалуй, голливудский алмаз героя. Его я здесь разбирать не буду, но вы можете при желании его погуглить. Если вкратце, персонажу задают 6 вопросов о его качествах, детских страхах, о том, что раздражает его в других и так далее. На основании ответов делают выводы о его социальной маске и возможном пути. Это даёт хорошие намётки сюжета и плюс-минус цельный образ. Недостаток, который я заметила, проверяя технику на своих уже прописанных героях, на личностях неординарных, трикстерах, фриках, социопатах, сильных, зрелых или гениальных, алмаз героя работает не так, чтобы хорошо. Им он даёт мало пищи к размышлению. Или вовсе скатывается в бессмыслицу, предлагая оставлять позади не то, что действительно мешает развиваться и смотреть в лицо демонам, а то, что составляет ядро их идентичности. Но согласитесь, гении, диктаторы, великие воины, успешные достигаторы, безумцы и боги всё же становятся ключевыми фигурами наших сюжетов реже, чем простые смертные. Так что в процентах в 80 случаев Техника вполне вам пригодится. Благодаря ей вы поймёте, через какие вехи персонажу надо пройти для внутренней трансформации и что будет ему мешать. Те, кому алмаза героя мало или кому он вообще не подходит, придумывают собственные анкеты. По ним можно составить целое досье. Я тоже предложу список потенциально интересных вопросов, которые вы можете задать персонажу, чтобы узнать его ближе. Первый Его день рождения. Ничего необычного. Он есть у каждого. С одной стороны, это очень заземляющая деталь, а с другой, к ней бонусом идут всевозможные гороскопы и прочие астролого-мифологические данные, в которых, если вы в такое верите, можно что-то почерпнуть для анализа характера. Цветочный гороскоп, гороскоп Майя, нумерология, чего только нет не говоря уже про деление на летних, зимних и прочих детей. В некоторых похожих анкетах в первый пункт включают также темперамент, социотип и показатели экстра и интроверсии. Но я бы не советовала. Этим вы убьёте всё веселье. Куда интереснее понять такие детали по ходу сюжета. Второй вопрос. Его любимая игрушка в детстве. И да, Отбойный молоток или камень с смышистым бочком тоже подойдёт. И если герой быстро бросил игрушки и начал играть людьми, вахаха, это показательно. Третий. Три определения, которыми он бы представился, если бы его попросили. Так обозначается круг самоидентификации и социальных ролей. Важен ли персонажу его гендер, а профессия, а статус? Короче, будет ли это Гений, филантроп, миллионер или мужчина, мушкетёр, госпоконец. Четвёртый жизненное кредо. Не нужно пугаться. Это слово в массовом сознании сакрализирует, возводя в ранг высокопарного девиза маяка. Но мы пойдём по-другому пути. Кредо есть не только у знаменитости бизнесменов и мессий. По сути, это просто фраза, отражающая взгляд на мир И вектор действий в нём. Это может быть что-то знакомое и понятное от Ну что у вас плохого, как у капитана Зелёного? Да, дружба это чудо, как у принцессы Селестии. Кредо есть у каждого, и, кстати, хорошо бы знать своё. Моё вот можно выразить цитатой Вилли Вонки из Чарли и шоколадной фабрики. Отведайте моей травы. По-моему, по этой книге оно и видно. 5. Самое счастливое воспоминание, которое могло бы герою вызвать Патронуса, и самое несчастливое, что обрушилось бы на него с появлением Дementora. Эта смысловая пара обрисовывает круг травм, уязвимостей и источников силы. 6. Три исторические личности: правители, художники, учёные, революционеры, которые его вдохновляют. Здесь можно нащупать маяки, моральные ориентиры, мечты и амбиции. Если персонажу интерес к истории максимально не близок, можно ещё назвать трёх современников или даже людей из окружения, подробно проговорив почему. А можно, кстати, сделать и то, и другое. Седьмой. Черты, которыми обладает его идеальный партнёр, друг, напарник. И наоборот. Черты триггеры Даже если любовной линии или крепкого браманса не предвидится, вам пригодится понимание того, какие люди ему нравятся, а какие нет. Восьмой. Три цели, которых персонаж хочет достичь к концу жизни. Да-да, почти как посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Не обязательно выполнять их все в рамках книги, но так задаются границы прошлого и будущего. Девятый три желания, которые герой загадал бы джинну. 10. Сепарация от родителей и прочих значимых взрослых. Произошла ли она? Насколько рано? Были ли такие люди в жизни персонажа вообще? Это тоже во многом задаёт динамику его отношений с другими героями, да и влияет на его уверенность в себе. Например, как он отнесётся к появлению внезапного наставника? Будет конкурировать и бунтовать или начнёт искать родительскую фигуру, или и то, и другое, или вообще любовь захочет закрутить. 11. Как он хотел бы провести старость и как хотел бы умереть. К этому идём мы все. И иногда понимание того, что стареть ты хочешь на Тибете, задаёт тебе вектор поведения уже в юности. Кажется, можно узнать много нового даже о том, о ком вы уже написали целую серию книг. Попробуете? Способ второй визуализация. Я автор-рисующий, но советовать всем рисовать героев не могу. И всё же визуализировать персонажа вполне можно. Большинство писателей делают это через поиск ассоциативных картинок и или фотографий знаменитостей и моделей. Я предлагаю вариант чуть посложнее. Прогуляться по улице, там, где довольно много людей. Только не забудьте о социальной дистанции и присмотреться к их лицам. Если, конечно, вы не пишете об инопланетянах или горных тролях, рано или поздно вы зацепите взглядом хотя бы одно подходящее лицо. Важно подбегать к прохожему, хватать его за руку и говорить: "Вы так похожи на моего героя?" Всё же не стоит. Хотя второй доступный каждому способ визуализации рисование. Но не совсем традиционное. Если академический портрет и мультяшный набросок вам не близки, можно обратиться к манере Джексона Поллока, идеолога абстрактного экспрессионизма. Суть этого художественного направления в использовании не геометрических штрихов, больших мазков, цветных капель и пятен. Главная цель передать не столько образ, сколько чувство. Поэтому я зову это рисованием эмоционального фона персонажа. Возьмите лист, симпатичные вам инструменты и рисуйте любыми цветами, любыми элементами, полностью погрузившись в образ героя и сконцентрировавшись на нём. А потом оцените результат. Большую площадь листа вы заняли или нет? Тёплые использовали тона или холодные? Волны или зигзаги? Пятна или линии? Рисовали плавно и вдумчиво? или яростно едва не терзая лист. Что вы чувствовали? Вернее, какие эмоции героя проживали? Похожим методом, но с последующим сжиганием или разрыванием листа, можно вырисовывать своё плохое настроение и тревоги, а затем избавляться от них. Но поработать с персонажем не менее интересно. Экспрессивненько, да. И читателям скорее всего не покажешь А может, как раз наоборот? Не говоря уже о том, что некоторые абстрактно-экспрессионистские работы настоящие шедевры, уходящие на аукционах за миллионы долларов. А вы свою можете и на стену повесить. Способ третий. Музыка. Целенаправленно искать песни, подходящие вашему герою, довольно сложно. Но просто слушая новый альбом любимой группы или включая их треки на Ugad, Старайтесь искать в текстах и мелодиях ассоциативные образы. Так можно составить и целый альбом по книге, а потом посвятить её понравившемуся исполнителю, подарить, познакомиться и вот это всё. Людям всегда приятно знать, что они кого-то вдохновляют. Закон сохранения энергии. Способ четвёртый диалог. Способ для тех, кто верит, что безумцы всех умнее. Попробуйте просто поговорить с персонажем. Представьте, например, что он сидит на соседнем стуле или делает с вами покупки, или лежит на кушетке, а вы его психолог. Отпустите сознание и воображение. Позадавайте герою интересные вопросы. Что он ответит? Получается то ли медитация, то ли метод свободной руки без руки, то ли рефлексия, то ли спиритический сеанс. Воспринимать это можно как угодно. Диалоги можно вести в голове, на бумаге или даже записывать на видео в ТикТоке, в лицах. Ничего по-настоящему необычного, тем более безумного в этом нет. Западные художники-комиксисты часто рисуют камео, в которых активно болтают с героями. Например, уютные сценки, где готовятся к сдаче сурового экзамена, а персонаж машет помпонами на заднем плане или целые драмы, когда он возмущённый, оторвав автора от сериала, допытывается: "Ну и чего ты мою историю не рассказываешь?"